Глава первая. Последние часы в этом мире. Худая, как жертв старушка, сгорбившись, сидела у монитора и шустро перебирала пальцами по клавиатуре, готовила новый блок. Выйдет ли он, зависит от Павла Семеновича. Если он подпишет документы на благоустройство дворовой территории, хвалебным модом быть. А значит, у него есть шанс, как он наивный полагал, победить в выборах в городскую думу, Кто ж ему даст выиграть? Нет, надежду, конечно, дадут, но за определенную плату. А вот во время выборов ее отберут, а взамен на его дурную голову обрушат кару, которую он заслужил тем, что на протяжении многих лет обворовывал и обманывал местное население. «Шиш тебе, не депутатское кресло!» пробухтела себе под нос Семеновна, не отрывая взгляда от монитора, на ощупь достала флешку из ящика стола, вставила ее в USB-порт, и скачала приготовленный на днях файл, скомпрометирующий этого мужчину информацией. Вдруг послышался щелчок открывшегося замка, а затем натужный то ли стон, то ли скрип дубового паркета, оповещавший хозяйку квартиры, что к ней пожаловала «140-килограммовая подруга Зинаида Захаровна». «Семеновна, тебе не кажется, что пора паркет менять? Что-то он сильно скрипит, раздражает, знаешь ли. Да и хлипкий какой-то, того и гляди, проломится». «Захаровна, тебе хотя бы килограмм десять скинуть, и мой паркет замолкнет», – парировала старушка. «Издеваешься?» «И потерять боевую мощь?» – хохотнула гостья. «Нет, терять ее никак нельзя, это грозное оружие от супостатов, так что пусть остается как есть. Зин!» «Ис сорок восьмой любитель парковаться на газонах взнос на наш отдых принёс?» Развернувшись корпусом, хозяйка квартиры с хитрецой посмотрела поверх очков на закадычную подругу. «Спрашиваешь?» «Принёс, разумеется. И ещё сверху премию выделил, когда узнал, что мы собрались съездить отдохнуть. Вот же паршивец. Думает мне невдомек, что он спит и видит, чтобы мы не вернулись обратно. Так что, Семёновна...» Не зря ты ему штраф лопатой по стеклу его драндулеты выписала. Заслужил!» «Ты ему флешку с записью, где он соседский автомобиль метит в пьяном угаре, отдала?» Скрипя сердце, садясь в огромное кресло возле стола, тяжко вздохнула собирательница подати с провинившихся перед ними. «Не переживай, Гришка опять что-нибудь выкинет, он же форменный форме на идиот!» усмехнувшись, махнула тоненькой рукой старушка. «Семеновна, «Я чё пришла?» «У нас изменения в отдыхе намечаются. Кажется, наконец, моя мечта сбудется!» «Зина, только не говори, что решилась на то, чтобы тебя, как БТР, на нескольких парашютах выкинули или на заказ сшили какой-то супербольшой парашют», заволновалась собеседница. «И ведь не беспочвенно. Была у Зинаиды мечта. Она хотела испытать свободное падение», но из-за ее габаритов неисполнимая. Зато Семеновне приходилось исполнять мечту дважды, за себя и за нее, но не пропадать же деньгам зря, так что ее волнение понять можно. «Про прыжки с парашютом забудь!» Клавдия облегченно вздохнула. «Я договорилась о полете на воздушном шаре. Представляешь, ты, я и небо!» «Воздушный шар, говоришь?» задумалась экстремалка номер два. «А ты случайно Гришке об этом не говорила?» Та утвердительно кивнула. «Теперь понятно, почему он сверху деньжат подкинул. На смерть нам под люка раскошелился». «Ты чего каркаешь?» – взорвалась Захаровна. «Так, орать прекращай. Лучше давай помолимся и начнем заново обсуждать план. Глядишь, и на этот раз с божьей помощью обойдется. Ну или отделаемся легким испугом». Пробурчала бабушка-адуванчик, встала со своего места и направилась к иконе. Повернувшись к подруге, строго посмотрела на нее. «Ты чего села, тушка тюленя? Вставай рядом и молись о том, чтобы вернуться в добром здравии». Захаровна посмотрела на подругу осуждающе, чуть слышно ругнулась, но все-таки направилась к ней. «Не преуменьшай мои достоинства, я больше на гипопотама похожа, чем на тюленя. И вообще делать тебе нечего, с чего вдруг верующей стала?» Так после отдыха, где чуть не стали обедом крокодилов, в раз поверила в Бога. Захаровна страдальчески закатила глаза и все же решила внести уточнение. Хочу напомнить, что в тот раз пострадавшей стороной были именно рептилии. Семеновна решила не развивать эту тему, понимая, что подруга права. Они тогда знатно отделали крокодилов, и неважно, что Клавдия потом неделю провалялась в постели из-за сорванной спины. «Главное, враг был повержен, а сейчас нужно думать о будущем, посему они встали возле иконы». «Господи, прости нам, пожалуйста, грехи вольные, невольные, ведомые, неведомые, чайные, нечаянные», начала Семеновна, и тут же ее перебила подруга. «Невольные не грех, так же, как неведомые и нечаянные», пробурчала она. «Так-то да, но ведь так положено», неуверенно начала оправдываться Клавдия. «Неправильно ты молишься», Тут главное не врать, а то от молитвы толку никакого не будет. Смотри, как нужно. Она посмотрела на икону, перекрестилась и начала. Господи, грешна, каюсь. Но совесть не мучает. Аминь. Ну что, стоишь с открытым ртом, как оmulённая. Делай, как я, и давай уже обсудим наши насущные проблемы. Повторив за Захаровной молитву в точности, Клавдия посмотрела на подругу и тут же согнулась пополам, ухватившись за живот. Начала сотрясаться своим чедушным тельцем, издавая звуки, напоминавшие смех. «Эй, прекращай гимнастикой заниматься! Тебе, сухопарая, это противопоказано!» завопила гостья. Ее панику понять можно. В прошлый раз, когда Клавдия так же согнулась, выпрямиться самостоятельно уже не смогла. Заклинила несчастную. Она еще целых пять дней провалялась в постели и своими страдальческими стонами разрывала сердце подруги. «Не истерии!» разогнувшись и все еще хихикая, остановила зарождавшуюся панику подруги. «Пошли лучше чай попьем, да и есть хочется зверски». После волшебного слова «есть» Захаровна успокоилась и под аккомпанемент стонущего паркета шустренько последовала вслед за хозяйкой квартиры. Был у них грех, покушать любили вкусно и много. Но если на одно это никак не отражалось – то на второй этот порог отражался в виде лишних килограммов, что ни капельки старушку не расстраивало. Она считала, что хорошего человека должно быть много. «Семеновна, что тебя так развеселило, что ты, рискуя здоровьем, согнулась в три погибели?» – поинтересовалась Зинаида, сидя за накрытым на быструю руку столом, намазывая на булку толстым слоем масла. «Так до меня дошло, что мы с тобой святые, прикинь!» «Не поняла!» замерла с бутербродом в руке, так и не успев донести его до рта бабушка-бегемотик. «А чё тут непонятного? Наша совесть не мучает. А учитывая, что она лучший контролер, то мы с тобой как бы никогда и не грешили». «Логично», — согласилась Зинаида Захаровна, и только хотела откусить бутерброд, как подруга остановила испуганным голосом. «Ты чё, на диете?» И этому испугу была веская причина. Как-то они поехали в Индию в поисках просветления. Зачем им это понадобилось, они до сих пор не понимали. Нашли там учителя, не бесплатно, конечно, но для душевного равновесия никаких денег не жалко. Так вот, посмотрел он Захаровну и тут же просек их желание срочно заняться йогой, а предложил начать с медитации. Ну, они и согласились с дуру, ведь не знали, что им еще и поститься предстоит. Эти дни они вспоминали как адовые муки. Разумеется, на голодный желудок им никак не удавалось уйти в нирвану, все мысли были только о еде, но они старались. Пошли на очередное занятие, сели в подобие позы лотоса и принялись медитировать. Долго мучились, и кажется, вот она, нирвана. Но как назло, появилась муха, которая своим жужжанием сбивалась настроя. Захаровна терпела долго, и все же ее терпению пришел конец. Она, не открывая глаз, со всей дури ударила наотмашь по предмету, на который предположительно села назойливая гадина, только забыла, что этим предметом был их учитель. Раздался глухой удар об пол, старушки резко открыли глаза и чуть не умерли от ужаса, от мысли, что Зина убила учителя, а они так и не достигли просветления. Когда услышали стон поверженного, у них отлегло от души, еще не все потеряно просветлению быть, и Зинаида не убийца». В итоге учитель попал в больницу с сотрясением, и когда они зашли его проведать, увидев виновницу своего плачевного состояния, дернулся, как от электрического удара. Бабушки дико извинялись за инцидент и пообещали впредь такого не допускать. Услышав это, учитель нервно всплеснул руками и принялся их убеждать, что уроки продолжать нет никакой необходимости, так как они уже достаточно постигли. Спорить старушки не стали, им самим голодовка встала поперек горла, а нервная система из-за недоедания порядком расшаталась. После этого случая для них диета ассоциировалась с садовыми муками. А Семеновна больше не садится с правой стороны подруги, помня, как та уделала учителя, находясь, по его словам, в просветленном состоянии. «С чего такие безумные мысли посетили твою седую голову?» «Так ты бутерброд с одним только маслом есть собралась!» Захаровна скосила на него глаза. «Твою ж!» Колбасу забыла и тут же потянулась за двумя большими кусками колбасы. «И все из-за тебя!» — продолжала она ворчать. «Зина, не начинай!» «Ладно, забыли. Давай поговорим о наших делах. Ты пакет документов Петровне передала?» Не до этого как-то было. Блог делала, вещи собирала. Но документики в папочку все положила. Дарственные, заверенные нами у нотариуса. Завещание на наши пожитки тоже. Осталось Петровне передать план действий на случай, если не вернемся. Хотя этот расклад меня не устраивает. Я еще жить хочу. Дел-то непочатый край. Петровна на мед не приходила и дала наводку на одного барыгу, который чинит беззаконие, а возмездие его никак настигнуть не может, изворотлив гад так что нам нужно постараться вернуться целыми и обязательно в добром здравии. «Все будет ок», — ответила ей Зинаида, набирая номер. «Петровна, ты как там?» — начала она, но, услышав ответ, тут же отняла трубку от уха и закатила страдальчески глаза. И вновь приложив ее обратно, начала сосредоточенно слушать оппонента. Что стряслось-то с этой старой перешницей? Неверно расценив мину подруги, заволновалась о здравии их преемницы Клавдия. «Челюсть вставную, наверное, опять потеряла склеротичка наша. Вот и шепелявит безбожно, создавая помехи», — пояснила, немного отстранив телефон от уха Зинаида. «Так в шкафчик она стакан с протезами обычно ставит, на вторую полку. Постоянно забывает об этом. Что с нее взять? Старческий склероз». «Петровна, поднимай свою костлявую задницу, иди к шкафчику. Там на второй полке твои протезы. Надевай их и звони Федоровне». Пусть быстро ковыляет Семеновне для передачи дел и должности на период нашего отсутствия. Примерно через пятнадцать минут в квартире раздался звонок, и Семеновна, резко соскочив с табуретки, погорцевала открывать гостям. «Клавдия, а ну прекращай козочку молодую себя изображать!» – Взвилась Захаровна, наблюдая за бегом трусцой. Ее волнение понять можно. Одно неверное либо резкое движение бедром – и запланированный отпуск мог накрыться медным тазом, а вернее, прощай звание пилота аэростата и да здравствуй, снова сиделка у постели больной. «Зина, не начинай!» – остановила ее подруга, так как знала, если та сейчас заведется, то остановить ее можно только чем-то очень вкусненьким, по-другому никак, а вкусненькое они уже все съели. Захаровна зло взглядом вслед удалявшейся фигурки, Недовольно поджала губы, но бурчать прекратила. Скрестив руки на груди и, приняв грозный вид, застыла в ожидании преемниц. Те зашли в кухню, еле передвигая ногами, ей-богу, черепахи, и те быстрее передвигаются. И тут они узрели воинственный вид Зинаиды. Что стряслось-то, взволнованно поинтересовались у хозяйки квартиры, а сами судорожно стали вспоминать, нет ли греха перед Захаровной. Но, как зло ничего на ум не приходило, что заставляло их нервничать еще сильнее. Ничего особенного, только гости облегченно выдохнули, как последующие слова ввергли в ужас. «Так, метеоризма мучается, но я таблетки ей дала, сейчас газы выйдут, и все будет хорошо», решила она немного поглумиться над супер старушками. Все после этой новости резко засуетились и с невероятной скоростью принялись вникать в дела, а то, не дай бог, рванет. Их понять можно. Пришли они как-то в гости к Захаровне, когда у нее приступ метеоризма был. Еле оттуда выползли. Так что им доподлинно известно, чем это грозит. А метеоризм у них ассоциируется с газовой атакой, которую, между прочим, еще пережить нужно. А с другой стороны, что они хотели? Возраст. Поэтому организм сбоит. После того, как со всеми делами разобрались, Захаровна предложила отметить их отъезд. «Зин, тебе ж нельзя, вдруг давление поднимется», – заволновалась Клавдия. «Для вас главное, чтобы мое настроение не понизилось». После ее слов народ решил, фиг с ее давлением. Быстро соорудили на стол, нарезали лимон, разлили по 50 граммов коньячку. «Ну, здравствуй, стаканчик, до свидания, венцо», – произнесла тост Зинаида и залпом опрокинула содержимое стопки. «Коньячок», – поправила ее Петровна. «Да какая разница? Все одно бормотуха!» сипло парировала Захаровна, закусывая лимоном. Остальные участники застолья посмотрели на нее, потом на стопку. Их слегка передернуло, но отказываться никто не стал. Жадность взяла верх. Как только выпили, Петровна и Федоровна вспомнили про недуг Захаровны и тут же засобирались, мол, у них срочное дело и откладывать его никак нельзя. Быстро собрав документы, коротко попрощавшись, стремглав помчались на выход. Стоило за ними закрыться дверь, и раздался раскатистый смех Зинаиды. «Десятый раз срабатывает твой план, и все как в первый раз. Не жалеешь ты, психику соратниц!» Продолжала она веселиться. «Да ничего с ними не будет. Они за дверь выйдут и забудут. Не знаю, как Федоровна, а Петровна точно». Да. «Склероз, оказывается, довольно-таки выгодная штука», хохотнула Зинаида. «И все же ты немного круто с ними обошлась». А что делать? Не я такая, а обстоятельства. Сама же понимаешь, без дополнительного стимула наши перешницы до утра бы дела принимали. На утро вышеуказанные перешницы и другие жители близстоящих домов пришли провожать старушек. Все это напоминало проводы не в отпуск, а в последний путь. Народ не скрывал своего горя, некоторые даже украдкой вытирали скупые слезы. И что-то подсказывало. У большей части провожающих это были слезы радости, ведь во взгляде их читалась затаенная надежда на счастливое избавление от вредных старушек.